«Почему бы и нет?» — пробормотал стрелок, пощипывая подбородок. «Знаете?» «Хакай, пожалуй. Вполне мне подходит.» Мэй неуверенно усмехнулась, потом сообразила, что гость не шутит, и категорически возразила. «Это исключено? Мы не можем отдать такого киборга?» Психолог смутилась и сделала вид, что это законченная фраза. «Инвалиду?» — спокойно продолжил Стрелок. — Верно. Но вы же сами сказали, Кай не опасен, а если все-таки попытается напасть на человека, то его и здоровый не удержит. — Нет, я имел в виду совсем нет то есть не, не совсем это, хотя это тоже, — сбивчиво запротестовала Мэй. «Просто мои девочки достаточно социализированы, чтобы выполнять работу по дому без помощи программ, а Кая, принудительная переустановка с Декса на мэри, сильно дезориентирует и, боюсь, вызовет еще более активный протест». «Не надо ничего менять», — уверенно возразил Стрелок. «Достаточно стандартные программы самообучения». Я вполне способен сам себя обслуживать. Помощь необходима мне только в некоторых моментах. Помочь вымыться, достать предмет с высокой полки или подать упавшую на пол вещь. С этим он ведь справится. Уборкой и стиркой занимается домработница. Она приходит раз в неделю. Ем я в станционном баре или покупаю полуфабрикаты, которые надо только разогреть. Мне нужна не сиделка, а компаньон. — Да, но... — Вы же видите, какой он? — Мэй кивнула Накая, который, вернувшись в бокс, занял прежнюю позицию, лицом к стене, спиной к людям. — Это же не компаньон, а обуза. Ему нужен постоянный контроль, даже ночью. — Насчет этого точно можете не беспокоиться. — Стрелок криво усмехнулся. — Свободного времени у меня хоть отбавляй, как и бессонных ночей. — Знаешь, Стрелок, ты кого угодно можешь, если не убедить, то задолбать! — однажды в сердцах бросила Валерия. Сложно сказать, кто задолбал ОЗК сильнее — Стрелок или Кай, но через два часа созвонов, споров и согласований бумаги об опекунстве были подписаны. Пока временным, с трехмесячным испытательным сроком, и лицо Мэй продолжало выражать крайний скепсис относительно успеха этой затеи. Но Кира недвусмысленно распорядилась. «Это наш человек, отдавайте, мы здесь все равно проиграли». Пока Кая готовили к передаче, водили в медблок тестировали и вписывали в программу нового хозяина... Мэй полоскала мозги самому стрелку, проводя подробнейший инструктаж, не иначе как в надежде, что тот одумается. У Кая установлена система DeX-6 версии RK-1. Мы ставим ее всем новичкам. Она управляет киборгом и вынуждает его подчиняться хозяину, но дает большую свободу воли в выборе путей решения задачи, чем программы DeX Company. Короткие, точные команды типа «стой», «брось», «дай», Кай выполнит беспрекословно. А вот с «положи вон там» уже могут возникнуть проблемы. Конкретное «там» не указано, а система слежения за хозяйским пальцем сбойнула, потому что этот Porsche Вицу момент наведения дёрнул головой, когда Кай в ударю, он может даже сопротивляться имплантатам, недолго и малоэффективно, но для какой-нибудь пакости хватит. Одно хорошо, Кай не станет гадить из-под тишка и сваливать вину на кого-то другого. Он всегда сбоит демонстративно, чтобы вы видели, этот киборг бракованный и работает из рук вон плохо. Dex Company за такое утилизировала. Но нас Кай не боится и знает, что за его фокусы ему ничего не будет кроме человеческого недовольства, чего он добивается. — Так ведь хозяин именно потому от него и отказался, — не понял Стрелок. — Где логика? — Тут, боюсь, мы сами виноваты, — смущенно призналась Мэй. Один из наших лаборантов как-то в шутку припугнул при Кае другого киборга. Будешь плохо себя вести, вернем хозяину. И тот действительно испугался. Я, конечно, потом отвела юмориста в сторонку и отчитала, но Кай успел сделать выводы. Он ведь на самом деле умница, очень внимательный, изобретательный и упорный, чем сам загнал себя в тупик. Но зачем он притворяется сломанным киборгом, если такой умный и смелый? Бунтовал бы уже как человек, ругался, требовал его отпустить. Он не притворяется. Кай совсем маленький, из последней партии шестерок. Он только недавно осознал себя как киборга и рассчитывает модель поведения, исходя из этого. Хозяину не понравилось, что Кай начал очеловечиваться, и Кай осознанно подавил себе это. Когда он попал к нам, то сперва на стрессе еще выдавал эмоциональную реакцию, а потом понял, что именно этого мы от него и добиваемся, и если добьемся, то точно его не отдадим. Теперь стоит день деньской лицом к стенке. Откуда тут возьмется психическое развитие? Только деградация. Мэй покачала головой и почти жалобно спросила. «Не передумали?» Стрелок ободряюще улыбнулся. — Не волнуйтесь, у меня он стоять не будет. На время перелета Кай уложили в транспортировочный модуль. Решили, что так будет лучше для всех. И киборгу спокойнее, и экипажу. А то мало ли что Кай сумеет отмочить в тесной, нашпигованной приборами рубке. — Будто гроб с графом Дракулой везем, а? — пошутил Козырь, оглядываясь с пилотского кресла. Кажется, экипаж третьего шанса до последнего сомневался, что Стрелок доведет задуманное до конца. А такого конца и вовсе никто не ожидал. Точно, с невеселой усмешкой согласился Стрелок. Чувство острой несправедливости происходящего исчезло, но сомнения остались. Уже, правда, по другому поводу. Справится ли он с восставшим из гроба вампиром? Или это решение было еще глупее предыдущего? Или он себя просто накручивает? — А что, мужик? Я думал, ты на девушку договорился. — А какая разница? — но Козырь хотел сказать, что сидел как красотка куда приятнее глазу, но спохватился, что друг на нее поди и только смотреть и может, и устыдился. — э верно. — Никакой. Стрелок потер ноющий лоб». Надломанная застежка широкого браслета, совмещающего в себе видеофон, станционную рацию и медицинский контроллер, в который раз расстегнулась, и аппарат удачно свалился на колени. Марьяна неодобрительно покачала головой и предложила «Давай мы с ребятами тебе на день рождения новый коммуникатор подарим». «Дарите», — легко согласился стрелок. Аппараты помимо застежки все чаще барахлил, еще возьмет да откажет или слетит по закону подлости в самый ответственный момент. Козырь повеселел, даже начал что-то насвистывать. Прошлый день рождения стрелок зажал. Это было спустя всего два месяца после смерти белки. Не хотелось даже никого видеть, не то что праздновать. Да и Козырь еще паршиво себя чувствовал, только из больницы выписался а Раньше всегда в баре отмечали, всей станции. Почти традицией стало. В этом году надо будет заглянуть туда хоть на полчасика, чтобы не огорчать ребят. Козырь снова оглянулся уже на Стрелка. — стрелок нам пора готовиться к прыжку, — виноват сообщил он. — Ты бы того! — Ну, да, конечно, изображать сверхчеловека уже не было нужды. Сейчас приму таблетки и лягу. Даже стоя вдоль стены транспортировочный модуль занимал уйму места. Сперва стрелок хотел разбудить Каи еще на борту. Пусть своим ходом до квартиры идет, а модуль оставить на третьем шансе и вернуть в ОЗК при первой же возможности. Но Мэй выразительно приподняла брови и сказала «Ничего нам не к спеху, пусть лучше он у вас месяц-другой постоит. Мол, не спешите выбрасывать коробочку от техники, если что, вы ниже издадите Сейчас стрелок был благодарен Мэй, хоть и по другому поводу. По прилету он чувствовал себя такой разваленной, что сутки отлеживался. Охотно бы и еще денек отдохнул, но внезапно поймал себя на том, что неосознанно оттягивает побудку киборга, прикидываясь более слабым и разбитым, чем был на самом деле. Это еще что за ерунда? Тоже мне, мчсовец овец вызвался, нет, даже настоял, чтобы его взяли добровольцем, бодро добежал до горящего дома и трусливо затоптался на входе. Модуль пискнул, сообщая об успешном завершении расконсервации, и Кай в тот же миг открыл глаза. Они блеснули и сразу потухли. Хозяин, да не тот. Крепления разъехались, крышка модуля сдвинулась, и киборг на вытяжку встал перед стрелком глядя на него сверху вниз как памятник на докучлиго зеваку а то и на голубе система готова к работе на стрелка накатило муторное до головокружения деавю Система готова к работе. Он непонимающе смотрит то на это, то на сотрудницу социальной службы, немолодую и уже столько повидавшую, что усталое равнодушие не покидает ее лица, даже когда она протокольно улыбается. Но по сравнению со своей спутницей она прямо-таки воплощение жизненной энергии. Вы что там свои своей богадельне? совсем с ума сошли? Кого вы мне притащили? Это полагающаяся вам по закону киберсиделка, мягко говорит социальная работница. Модели Мэри или любой другой поддерживающей базовую программу ухода за больным. Это явно не Мэри, уж точно не Ариен. Те должны с ходу вызывать симпатию или хотя бы ничего не вызывать. «Если она вам не нравится», — размеренно продолжает женщина. «Да, она мне не нравится», — раздраженно перебивает он, зная, что неправ и ведет себя отвратительно. Но семь операций подряд, месяц абсолютной неподвижности и напрочь перечеркнутая жизнь испортят характер кому угодно то через год вы можете подать заявку о замене ее на другой экземпляр из той же ценовой категории, неумолимо заканчивает социальная работница. Но, честно говоря, не советую. Это еще не худший вариант. Да, внешность у нее не модельная, зато она сильная и практически исправная. Уверяю, вы к ней привыкнете. Стрелок на несколько секунд закрыл глаза, выравнивая дыхание. — Здравствуй, Кай. Кай продолжал тупо таращиться на хозяина. Программу имитации личности разумным киборгам в ОЗК принципиально не ставили. Пусть настоящую личность нарабатывают, а индивидуальные настройки владельца сбросили к нулю, прописали только образ и имя нового хозяина. — Ты меня помнишь? Кай слегка расширил зрачки. Идентификация успешно завершена. Вы Стивен Хантер, мой основной хозяин. «Все мои друзья знают меня под именем Стрелок. Называй меня так, пожалуйста». Информация сохранена. Стрелок не стал его поправлять, обучать нормальной человеческой речи. Кай и так прекрасно ее знал, просто не желал пользоваться. «Я киборг, ясно. Если хотите слышать от меня свои любимые жаргонные словечки, то ухлопайте несколько часов, чтобы заново вбить их в программу». «Хорошо. Вот твоя одежда». Одевайся. Кай послушно натянул белье и комбез с эмблемой ОЗК вместо привычной Декс Компани. За пределами центра киборги по-прежнему обязаны были носить либо ту, либо эту, и киберзащитники сейчас активно боролись за отмену этого унизительного закона. Впрочем, тут, на станции, никто не будет следить за его выполнением. Кай выполнил приказ, выпрямился и снова замер. Он рассматривает ее со смешанным чувством брезгливости и страха. Никогда не боялся киборгов. Что за чушь? Даже посмеивался над теми, кто боится. Но, как оказалось, боевой киборг уместен в бою, а не в углу десятиметровой комнаты, откуда неотрывно пялится на тебя стеклянными глазами, ожидая приказа кукла с пустым невыразительным лицом, которое даже раскрасить забыли, тонкие неяркие губы, выгоревшие брови и ресницы, почти не выделяющиеся на коже, и почему-то самое отталкивающее трехмиллиметровый ежик таких же волос, искрящихся в искусственном свете, как синтетические. Он еще не знал, какой красавицей она станет, когда они отрастут. Кая, напротив, не помешала бы подстричь, Еще немного, и волосы начнут лезть в глаза. Но пока не лезли, и стрелок решил, что это терпит. Пусть сперва пообвыкнет. Белка забавно стригла и хозяина, и сама себя. Щелк-щелк обычными ножницами, даже без зеркала. Быстро-быстро от виска к виску со стороны, кажется, корнает бы как, а выходила аккуратнее, чем в парикмахерской. Стрелок представил, что выйдет у бунтующего Кая, и иронично хмыкнул. «Это помещение — мой дом. Теперь ты тоже будешь здесь жить. Покидать его пределы без моего разрешения запрещено. Информация сохранена». Кибертехнологи не рекомендовали ни кормить, ни активно эксплуатировать киборгов за час до и после гибернации. С дексами, правда, мало кто церемонился. Поднял, заправил и сразу в бой. Но стрелок честно оставил Кая в покое. Пусть приходит в себя и осматривается. Наблюдая, как киборг сосредоточенно сканирует помещение, Стрелок тоже посмотрел на свою берлогу новым взглядом. Квартира состояла из единственной комнаты, обустроенной с учетом особенностей жильца. Широкие проемы раздвижных дверей, ведущие в кухню, и совмещенный санузел — Мобильные тумбы, приземистые, не выше полутора метров шкафчики и напротив слегка завышенные столы без ящиков и варочная поверхность без духовки, чтобы под них могла заехать коляска. В стратегически важных местах над кроватью стрелка, унитазом и сиденьем в открытой душевой кабине к стенам прикреплены вертикальные и горизонтальные поручни. На краю длинного рабочего стола с терминалом жизнерадостно светился, притягивая взгляд с порога, сорокалитровый аквариум с парой гурами, едва видневшимися сквозь водорослевые кущи. — Пора бы уже снова его прополоть отметил стрелок. Раньше этим занималась белка, ей нравилось играть с рыбьим домом, каждый раз иначе расставлять камушки и коряжки, рассаживать тщательно отобранные растения. Стрелок просто выдирал первый подвернувшийся под руку комы и все. Гурами терпеливо сносили экстремальную прополку и нерегулярную кормежку и дали в воды прямо из-под крана. Вторая кровать была поуже, беспоручней, и вчера стрелок впервые позволил приходящей домработнице ее перестелить и освободить прикроватную тумбочку. Бережно сложил все вещи в коробку — И спрятал в один из шкафчиков. Теперь эта пустота и чистота больно резали глаз.